Глава 30. Букаты, кстати, ушел тихо, неторопливо, но показалось ей, что уже не на завод бы ему идти, а в больницу. Такой у него был вид. Надела тетя Тая жакет свой плюшевый, платок, и пошла к реке. Вот уж старая дура сама понимала, что нечего там Костьке делать, а сон не шел из ума. А во сне Костька-то был на реке. Торопилась она к нему, будь то и в самом деле должна помочь, когда он станет тонуть на лодке, а до реки четверть часа хода. Бежала, не заметила. Лодка на месте, а на реке никого не видно. По такой воде ни рыбаков, ни пьяных на ней не бывает. Присела она на лодку, вспомнила, как богрили с сыном дрова два года назад. и стопились к весне так, что лучины в доме не было. И чуть тогда не опрокинулись, когда под них топляк поднесло. Испугалась страсть, а Костька хоть слаб и мал, но сопит и толкает, толкает багром и спас лодку. А еще вспомнила довоенная, когда с мужем костерок жгли, он свои донки на ночь ставил, а она, беременная Костькой, рядом сидела. И закат золотом растекался по воде, и на середке всплескивала рыба, и где-то ухали и купались, но тихо было. На душе такой покой и радость, что прислонилась она к мужу, и когда колокольчик на удочке зазвенел, он, ее муж, не посмел и шелохнуться, потревожить из-за пойманной рыбы такого их состояния. А говорили они о том, что будет вот у них парень. Они знали, что будет парень, а она — мать. Уху им станет варить, а потом сядут на виду у реки, чекушку разопьют, станут о делах говорить. И вот сидит она на ветру одна, в глазах сера, будто и не кончался ее дурной сон. Та же мутная вода и тяжесть на сердце, что вот-вот сынок ее погибнет. А вдруг она тут попусту мозги раскидывает, а он уж дома и ждет ее. Вскинулась она и снова побежала, как могла. Ног не чувствовала, несмотря на то, что больные ноги отекают от сердца. Как в молодости своей ласточкой к мужу лететь умела, так и сейчас, даже еще пуще летела. Издали увидела в палисаднике человека, и сердце заколотилось. «Костька! Он еще ее не видел!» Встала, перекрестилась «Спасибо тебе, Господи, что все так, что он нашелся, живой, и уж больше ей ничего не надо!» «Костя!» — крикнула издалека. «Ты чего у дома-то стоишь? Иль ключи не знаешь? Под половиком?» Было однажды, несколько лет назад, когда он, уходя, записку на дверях оставил. «Мама, я пошел, а ключи под половиком». Вместе тогда посмеялись. Костя валялся в постели, а она ходила вокруг и все не знала, с какой стороны завести разговор. Вспомнила про сон и стала ему рассказывать, но уже не выходило страшно, а почти что смешно. «Подумаешь, мутная река приснилась!» А Костя молчал. Начала она серчать. «Разлегся, как барин!» — сказала. «И лежит! Не умылся, не поел!» «А тут кругом обыскались, и люди о нем хлопочут, считай, два раза прибегали. И она-то, мать, тоже не последний человек, должна ведь знать, куда пропал ее сын. Не на речке». Костя и не двинулся от ее слов. Не спал, а будто спит. Никакого движения. Ну что в самом деле, как мертвец лежать, будто она в воздух зазря толчет языком. Бесстыжий! Наконец шевельнулся, голос подал. — Кто, мама? — приходил. — А кто? Кого из завода ждешь? — Никого не жду. — Вот и видно, они тебя ждут. И Буката, и Володька, который силыч, и эта комсомолка горластая. Лялька? — Она! Ей больше других надо. Костя молчал. — А ты чего, опоздал, что ли? Костя молчал. Буката твой вовсе больной, за сердце хватается и все свое толдычит. Завод, завод, а ему в больницу надо идти, а не на завод!» Костя повернулся и посмотрел на мать. И она увидела, нехорошие у него глаза, недобрые какие-то. Прежде-то, даже сегодня утром, у Костика было всегда одно выражение лица, будто ему сказали, что до смерти ему в танке сидеть. В танке его похоронят, как в железном гробу. Не было в нем других выражений, как это вечная усталая занятость до да желания поспать. Сон до да работа, до да снова сон. А теперь она вгляделась: Мать честная, да ведь он оживел, но как мертвец оживает. Лицо пепельно бледное, глаза горят, а в них недобрость, в них блеск, как у гончей собаки, которая на дичь идет. Хотела пойти тетя Тая за печку к иконке, что над диваном висит, да испугалась оставить сына. Мысленно перекрестилась она на портрет. Очень наш зашептала, а он спросил: «Мам, ты как с отцом познакомилась? Чего?» Не поняла она. «Как вы с ним познакомились-то? Ну, встретились где?» — спрашивал сын. «Люди увидят друг друга, руку подадут. Вот те и знакомства», — сказала, сердясь на такие вопросы тетя Тая. «А где? Чего где? Тут, в поселке. А сколько тебе лет было?» «Да молодая, дура деревенская», — сказала тетя Тая. «Приехал на работу, нас в семье много, и всех кормить селов у отца не было. Езжай, — говорит, — у город, там хлеба больше. А не хватит на твою долю, вертайся, здесь голодать совместно будем». Тогда, после войны, голод у нас стоял. Стала я на фабрику наниматься, а койку сняла у тети Груши. Она теперь померла, а то мы с тобой да с отцом ходили к ней». Она чаем нас угощала, вот, а отец твой тоже приехал и тоже койку у ней снял. Так и вышло, что вместе чай пьем, вместе постирушки какие, я ему и выстирала подштанники, и еще кое-что постирала, а потом он все рыбалкой увлекался, я ему на речку поесть носила. На нас так и думали, как брат да сестра, я за ним как нянька все равно, ну и поженились, у тети Груши-то. Купили портвейна, ее пригласили, договорим. Мы теперь говорим, тёть Груш, не в разных углах, а в одном угле за ширмой спать станем, так как мы в браке с Сережкой. Ма, а у тебя кроме отца еще кто был? Тетя Тая задумалась и вопроса не поняла. Кто? Ну, ухажёр другой, да портвейна-то. «Ну, чтобы отец, значит, и еще тот другой между собой соперники были». Мать рукой отмахнулась, испугавшись. «Акстись, ты чего придумал? Да разве бы отец твой стерпел кого-то? Да он ревнивец такой был, он бы его убил, правду говорю». «Убил?» — спросил Костя и даже поднялся с койки. Глаза заблестели. «Мать, ты сказала, что убил бы?» Но тетя Тая в запале сказала, сама не верила в сказанное. Как это, тихий ее Сережа, который и рыбу-то стеснялся живую потрошить, а ждал, когда она уснет, так он выражался, чтобы он, значит, руку на кого поднял. И не надо поднимать было, не было у них причин поревновать. И потому она засмеялась, стесняясь всего того, что наговорила. «Убивать-то некого было». «Хватит, Костька, дурака валять! Раз уж встал, поешь и болтаешь неведомо о чем, а я глупая за тобой повторяю. Мели, Емеля, твоя неделя!» «Ладно», — согласился вдруг Костя, — «готовь!» и добавил ни с того ни с сего. «А ведь ты правду сказала! Их, мам, убивать надо!» Она услышала, хлопнула дверь, выскочила следом, закричала — «Ты что же, голодный? Когда придешь-то?» Костя от калитки рукой махнул. «Я же сказал, готовь, я приду!» И исчез в улице. Ничего она не смогла понять про то, что он спрашивал и что думал. Только забыть не могла его странные глаза, в которых был не прежний Костька, прежний был ее послушный сын, и она знала, что от него ждать. А этот был чужой, хоть тот же Костька, но она про него уже ничего не знала. Она только могла чувствовать, это чувство внушало ей неведомую опасность, которая грозит Костьке. А тут постучали, снова Вася сосед попросился. Она забыла про время, не заметила, что смеркалась в комнате. «Заходи, Вася», — сказала, — «может, чая хочешь?» Он кивнул, присел, костылик к стенке поставил. «Сынок-то нашелся?» — она головой покачала. «Чего объяснять, если сама ничего не поймет про него? Прибежал да убежал, вот и считай, как хочешь». Но Вася так понял, что не нашелся и успокаивать стал. «Вот на фронте?» — рассказывал. «Там по-другому, конечно». Но если пропал человек, так он в борьбе с врагом, с фашистом, значит, пропал. Бывало, кто и дезертировал, так тех у нас без суда стреляли. А бывало и так, заснул один на переходе, а мы хватились, нет его. Потом-то нагнал, но опять же судили, в штрафнуху, за отсталость в бою. Здесь а... Я... Дядя Вася стал осматривать комнату и на диван посмотрел за печкой. Знал он диванта, как же, помогал еще тащить сережки. Здесь и пропасть никто не может, так я думаю. Тетя Тая, вспомнив про мужа, всхлипнула. Очень ее разговором о фронте сосед Вася расстроил. — Чего вы кричите-то? Я ведь сама не знаю ничего. Он же еще глупый, малой еще. Вася понял промашку, стал утешать. «Постой! Не расстраивайся!» — сказал. «Он у тебя щуплый?» — тетя Тая кивнула. «В форме такой серой, с ремешком ФЗО, да?» Вася обрадовался. «Видел я его. Он все около дома Зины ходит. Ну, знаешь, которая племяшку-то замуж выдает». «А Костька там что?» — спросила тетя Тая, и, не дождавшись, пошла, поставила чай. и в уголке слезы вытерла. Потом они пили чай, говорили про войну и про мужа тети Таи, а Вася рассказывал про смоленскую деревню Ляхово, что они освобождали. Там, значит, немцы человек полтора ста в избы загнали? Да и спалили всех. А почему он говорил, почему вспомнил-то? Видать, про ту деревню думал все на Украине, где семью его сожгли. «Ох, горе-то какое!» охнула тетя Тая. «И дети малые, и девочки, и старики. Вот это горе! Ты думаешь, Таисия, у меня ноги-то нет?» — спросил дядя Вася. «У меня вот тут выжжено!» — и показал на грудь. Тетя Тая поколебалась, но предложила. «Может, того? У меня в бутылке-то осталось самогонное?» «Выпил бы», — сразу сказал дядя Вася. «Только прямо скажу, Таисия». Пока я тверезый, я держусь. А как выпью, я заплакать могу. Ты уж не удивляйся. Четыре года на передовой. Дядя Вася помолчал. Он вспоминал о своем, А тетя Тая о своем. Но оба думали о войне. Какая она страшная, Что землю всю опустошила, И люди стали другие. Обожгло их огнем изнутри. Война, как большой пожар, Там, на фронте, в огне, но и в тылу доставала. И Вася-сосед, махнув рукой, сказал. «Знаешь, Таисия, ты налей мне рюмку-то. Только если заплачу, ты не успокаивай. Война, понимаешь, это вот что — умереть, а потом заново родиться. Только много дружков там осталось, которые уже не увидят нашего дня, который скоро наступит. Я родился». а они гниют. Вот земля, когда на ней термитный снаряд упадет, говорят, сто лет родить не может. А душа? У ней какой запас? А может, и мы, Таисия, еще жить способны? Может, мы только кажемся, что ничего в нас живого нет? А может, живое-то есть? Вася принял водку, выпил, не закусывая, и запел. Странную песню запел, и даже тетя Тая заплакала, когда ее слушала. Брала русская бригада галицкие поля, И достались мне в награду два железных костыля. Из села на строе вышло, трое первых на селе, И остались в перемышле двое гнить в чужой земле. Я приду в село родное, дом сложу на стороне, Ветер воет, ноги ноют, Будь-то вновь они при мне.